Глава 1. 30 лет спустя. Четверг, 27 декабря 2018 года. Частный детектив Кейт Маршал смотрела на широкий канал, пробитый в земле дождевой водой во время вчерашней бури. Канал шёл полосой мимо пустых неподвижных домов на колёсах, осеивших травянистый склон вниз от главной дороги. «Хорошо, что буря не уничтожила фургоны», — заметил Тристан Харпер, напарник Кейт и сфотографировал широкую траншею, куда все еще лилась вода с дороги. «Думаешь? А мне кажется, мы могли бы потребовать по страховке новые», — ответила Кейт. Тристан присел ближе к краю канала, чтобы сделать еще один снимок на телефон, и почва начала осыпаться. Он отпрыгнул назад как раз в тот момент, когда еще один кусок дерна отлетел и с плеском шлепнулся в канал. «Слава богу, никто не спятил до такой степени, чтобы остаться тут на Рождество», сказал Тристан, сбивая грязь с резиновых сапог. Он сфотографировал серебристый фургон в винтажном стиле, стоявший ближе всех к траншеи, рядом с небольшим кирпичным зданием, в котором располагались общественные туалеты и душевые. Здание, в котором располагался магазин кемпинга и офисы над ним, где сводило концы с концами их детективное агентство, достались Кейт в наследство от подруги Майры. Последние несколько лет Кейт и Тристан работали в поте лица, чтобы агентство было успешным. А сдача фургонов в аренду приносила им столь необходимый доход. Увы, они чувствовали себя скорее управляющими стоянкой, чем частными детективами. С моря дул холодный бриз, и у Кейт слезились глаза. Утро было в разгаре, но грозовые облака висели низко в небе и огни городка Эждин в нескольких милях отсюда, едва освещали горизонт. Дом Кейт находился чуть ниже стоянки для кемпинга, на краю скалы, где волны бились о пляж. Терлоу Бэй представлял собой деревушку в шесть домов, четыре из которых принадлежали жителям Лондона, приезжавшим сюда на несколько недель в году. Пятый был заброшен несколько лет назад и находился в аварийном состоянии. В шестом жила Кейт. «Давай выпьем по чашке чая. Нам нужно отправить эти фото в страховую компанию, и я хочу еще кое о чем с тобой поговорить», — сказала Кейт. Они побрели вдоль траншей, обратно к дороге, идущей параллельно обрыву, где вода оставляла грязную плёнку на асфальте и лилась на пляж. «Как Оливии понравилось Рождество в Терлоу-Бэй?» — спросил Тристан. «После Пальм Лос-Анджелеса у неё, наверное, культурный шок от нашего южного побережья». Оливии звали девушку, с которой Джейк, сын Кейт, познакомился в университете в Калифорнии. «Утром Рождества она вместе со мной выбралась поплавать». и как Выдержала. Губу не опосинели. Кейт фыркнула. «Прости, нехорошо над этим смеяться. Похоже, у них с Джейком всё серьёзно. Посмотрим. Сегодня они собрались посетить хрустальную тропу. Так теперь называются гроты вождения. Уж не знаю, как экскурсия по сырым пещерам в декабре скажется на их отношениях». Тристан рассмеялся. Они поднялись по ступенькам в офис. Кейт включила обогреватель под окнами, выходившими на море, и встала перед ним, чтобы согреть руки. Тристан направился в крошечную кухню с видом на дорогу, открыл жалюзи и поставил чайник. Их офис представлял собой большую квартиру-студию, где жила Майра, когда управляла стоянкой для кемпинга. Они оставили ее желтый-зеленый квадратный ковер из 70-х и старый обеденный стол с откидной крышкой. который поставили посреди комнаты. В одном углу разместили картотечный шкаф и книжную полку из Икеа, где стояли дела и справочники. Другую половину комнаты отвели под все, что связано с делами кемпинга. На стене висели графики уборки. В еще одном картотечном шкафу лежали шесть аккуратных стопок чистых простыней, полотенец и наволочек, ожидая весны. Несмотря на беспорядок и иногда возникавшее ощущение, что это не настоящий офис, Кейт это место нравилось. Обогреватель быстро наполнил комнату теплом, а когда Тристан зажег газовую горелку и поставил чайник, стало почти уютно. На столе лежал конверт с какими-то документами и экземпляром криминального таблоида с громким заголовком «Реал Крайм». Взяв его в руки, Тристан заметил цветную закладку отмечавшую страницу. «Что это значит?» спросил он. «Об этом я и хотела с тобой поговорить. Вчера я получила письмо от креативного агентства, которое хочет нанять нас для расследования нераскрытого дела. Они очень заинтересованы. Прислали его сегодня утром». «Ага, понятно почему», сказал он, открыв отмеченную страницу и увидев заголовок. пропавшая жертва, убил ли Джейни Маклин, каннибал из девяти вязов?» «Да, дело нам близкое», согласилась Кейт. Отец Джейка, Питер Конуэй, бывший полицейский детектив, отбывал несколько пожизненных сроков за убийство и нанесение увечья пяти молодым женщинам в районе девяти вязов на юге Лондона. Кейт В те годы полицейский детектив выяснила, что каннибал из «Девяти вязов», как его стали называть в прессе, так долго скрывался от полиции, потому что сам же в ней служил. Вдобавок ко всему, когда Кейт раскрыла это дело, у них с Питером был роман. Пережив его нападение, Кейт обнаружила, что она на четвертом месяце беременности. После всех этих ужасов она сорвалась и пристрастилась к алкоголю, а дальше в ее жизни наступил уже полнейший безбожный беспорядок. Когда Джейку было 6 она потеряла над ним опеку, а мальчике пришлось заботиться матери Кейт, а сама она после долгих метаний все же обратилась за помощью в реабилитационный центр, а потом заново собрала из руин свою жизнь. Сперва преподавала в университете, теперь вот открыла вместе с Тристаном частное детективное агентство, Вся эта сага была пищей для таблоидов в течение многих лет, имя Кейт нередко фигурировало в СМИ. «Дженни Маклин пропала в 88 как раз под Рождество», сказал Тристан, прочитав статью. Последний раз ее видели 23 декабря в Кингс-Кросс, когда она садилась в фургон парня по имени Роберт дриско Дрискл был осужден за ее убийство в 1989 году. Он преследовал и других девушек, там тому же в его квартире обнаружили шарф Джейни со следами ее крови. Однако тело Джейни Маклин так и не было найдено. Дрискл сидел 8 лет, пока повторный суд не оправдал его ввиду отсутствия доказательств. Довольно редкий случай, вам не кажется? Чтобы судебный процесс по делу об убийстве продолжался при отсутствии тела спросил Тристан оторвавшись от статьи согласно но Великобритания в числе тех стран что выносят самые успешные обвинительные приговоры по делам об убийствах без тела а при чем тут питер конуй кейт наклонилась и перевернула страницу томас блэк где-то убийца отбывающий пожизненное заключение в той же тюрьме что и питер конуй В течение многих лет он переписывался с женщиной по имени Джудит Лири. Она умерла в прошлом году, и их переписка с Блэком была продана с аукциона в рамках распродажи ее имущества. Письма серийных убийц — настоящее сокровище для определенного рода коллекционеров. Не сомневаюсь. В одном из этих писем Том Блэк рассказал Джудит Лири, что Питера Конуэй, «Видели в пабе недалеко от места исчезновения Джейни Маклин, и несколько недель до того, как она исчезла, он кадрил там юных девушек», — сказала Кейт. «И кто вам прислал всю эту информацию?» «Креативное агентство?» «Да». У меня сложилось впечатление, что они задумали какой-то криминальный проект, книгу или подкаст, основанный на том, что мы сможем обнаружить. Кейт достала сопроводительное письмо из конверта, и передала Тристану. Чайник на плите засвистел, она пошла заваривать чай. «Как думаете, они хотят получить доступ к Питеру Конуэ?» — спросил Тристан. «Полагаю, да», — ответила Кейт, возвращаясь с двумя кружками чая. «Джейк сказал мне, что Питер в плохом состоянии, проблемы со здоровьем». «Джейк его навещает?» «Нет, Питер звонит ему раз в месяц». А что, если вам придется ворошить прошлое после... После всего, что вы пережили в связи с Питером конуем Тристан, я в завязке уже 12 лет. Я хожу на собрания анонимных алкоголиков. Я не цепляюсь за прошлое. И мне действительно интересно это расследование. У нас есть работа по контракту на январь февраль. Но с учетом всего этого, Кейт указала на фургоны. Деньги бы нам очень пригодились.